1 октября немцы захватили инициативу и нанесли удар по боевым порядкам 383-й стрелковой дивизии. В первые 10 дней своего наступления фашистская авиация проявляла исключительную активность. За это время было сделано несколько тысяч самолётных вылетов. Гитлервские асы бомбили позиции наших войск, били по окопам из пулемётов. Три наших полка Противотанковый дивизион имени батальон за 1 день 14 октября 1942 года отбили 7 гитлеровских атак. В одном из этих трёх полков воевал Коля. Наши воины, пишет генерал Провалов, командующий 383-й дивизией, сдержали противника, а он всё лез, словно саранча, и казалось, что фашистам нет числа. То есть здесь то там бойцы поднимались в контратаки, и гитлервцы, не выдержав натиска, бежали по склонам гор. Страница 43 там же. Три лесистые высоты соединялись между собой мощными отрогами и представляли длинную гряду, которая господствовала над всей местностью. Кто владеет этой грядой, тот, как говорится, и пан. Мы и гитлеровцы выскочили на нее почти одновременно. Бой сразу же перешел в ближний огневой, а затем и в рукопашный. Он длился около шести часов. С высот скатывались то противник, то наши полки. Несколько раз гряда переходила из рук в руки. Фашистские горные егеря дрались остервенело, но наши бойцы противопоставляли им все мужество. Страница 44-я там же. В течение 15 по 19 октября противник продолжал вести наступательные бои на всем фронте армии. В результате пятидневных ожесточенных боев некоторые наши подразделения вынуждены были оставить ряд выгодных позиций и отойти на север. Вражеские войска просочились на отдельных участках в долину реки Пшиш, 19 октября Военный совет СГВ издал директиву, в которой 18-й армии ставилась задача удерживать село Шаумян, котловина Гойтх. 21 октября после артиллерийской подготовки Гитлервцы перешли в наступление и овладели станцией Гойтх. 21 и 22 октября на Гойцхам направлении противник силами двух легкопехотных полков и подразделений Высогогорного полка, преследуя наши отходящие части, вклинился в центр обороны наших войск. Командующий ЧГВ в распоряжении от 22 октября 1942 года указал на необходимость не допустить форсирования главного хребта, и контрнаступлением отбросить главную группировку за реку Пшиш. И 25 октября в наступление перешла 383-я стрелковая дивизия. Она сражалась целый день, и лишь к исходу дня вышла к реке Пшиш. 28 октября перешли в наступление ударной группировки армий. В период с 28 октября по 3 ноября 9-я гвардейская стрелковая бригада вела бои за Гойтх. 31 октября, преодолевая горные кручи, бойцы с гранатами, ведя огонь на ходу, бросились на врага. К исходу 31 октября 694-й стрелковый полк, так же, как и 696-й, где воевал Коля, вышел на рубеж реки Пшиш. С 4 по 26 ноября В связи с ухудшением погоды войска 18-й армии не предпринимали наступательных действий. На отдельных направлениях они вели бои по улучшению своих позиций, отражая контратаки противника. За фразой "на западном фронте без перемен", употреблённой писателем для известного литературного произведения, кроется не столько покой и отдых усталых, измотанных людей, сколько трагедий и смертей. С 4 по 26 ноября 18-я армия не предпринимала наступательных действий. Она вела лишь бои по улучшению своих позиций, не так ли? Но именно в один из этих дней относительного затишья, 17 ноября 42 -го года, Коля был убит.